Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова Глава 12 Третье видение – борьба Царства Божия с враждебными ему силами Антихриста. Церковь Христова под образом жены в болезнях рождения и явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Некоторые толковники видели в этой таинственной жене Пресвятую Богородицу. Но такие выдающиеся толкователи апокалипсиса, как святой Ипполит, святой Мефодий и святой Андрей Кисарийский, находят, что это церковь, облеченное в слово Отче сияющее паче солнца. Этот блеск солнечный означает также, что она обладает истинным познанием Бога, Его законов и содержит Его откровение Луна под ногами ее, в знак того, что она превыше всего изменчивого. Святой Мефодий луною считает иносказательно веру баню очищаемых от тления, так как от луны, зависит влажное естество. На главе ее венец из двенадцати звезд, в знак того, что будучи первоначально собрана из двенадцати колен Израилевых, она впоследствии руководима была двенадцатью апостолами, составлявшими ее светоносную славу. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Вот из чего видно, что неправильно видеть в этой жене Пресвятую Богородицу, ибо рождение от нея Сына Божия было безболезненным. Эти муки рождения означают те трудности, которые нужно было преодолеть Церкви Христовой при утверждении ее в мире мученичества, распространении ересей. Вместе с тем, это означает по объяснению святого Андрея, что Церковь болит о каждом из возрождаемых водою и духом, пока как сказал божественный апостол, не вообразится в них Христос. «Церковь болит, — говорит святой Мефодий, — перерождая душевных в духовных, и видом и образом преобразуя их по подобию Христову». Стихи с первого по второй. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, а на головах его семь диодим». В этом образе змея нельзя не видеть древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, о котором говорится ниже, стих 9. Красно-багровый цвет означает кровожадную лютость его, семью головами обозначается крайняя хитрость и коварство его, в противоположность семи духам Божиим или семи дарам Святого Духа. Десять рогов – злая мощь и силы его, направляемой против десяти заповедей закона Божия. Венцы на головах его означают царственную власть дьявола в его мрачном царстве. В приложении к истории церкви некоторые видят в этих семи венцах семь царей, восставших против церкви, а в десяти рогах десять гонений на церковь. Стих третий. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Под этими звездами, которые увлек за собой дьявол к падению, толкователи понимают падших ангелов или демонов. Под ними понимаются также предстоятели церкви и учители, совращенные сатанинскую силою. «Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее, младенца». Дьявол всегда вооружается против церкви, усиленно домогаясь сделать возрождаемых своею пищей. Святой Андрей. Стих четвертый. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Образ Иисуса Христа, ибо, как говорит святой Андрей, «В лице крещаемых церковь непрестанно рождает Христа, как по апостолу, в них изображаемого даже до полного возраста Христова». Послание Ефесянам, глава 4, стих 13. И святой Ипполит говорит также, что церковь не перестает рождать из сердца слова, которое гонимо в мире неверными. Церковь всегда рождает людям Христа – которого с самого начала еще в лице Ирода стремился пожрать сатана. Стих пятый. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его. Так Господь Иисус восхищен был на небо в день славного вознесения своего и воссел на престоле Отца своего, одесную его. Так и все святые, в которых воображается Христос, Восхищаются к Богу, чтобы не быть побежденными от искушений, превышающих силы их. Так и все христиане последних времен восхищены будут в сретении Господня на воздусьях. Первое послание Солунинам, глава, 4 стих, 17. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Под этим бегством жены в пустыню многие видят бегство христиан из осажденного римлянами Иерусалима во время Великой Иудейской войны 66-70-го годов в город Пеллу и за Иорданскую пустыню. Война эта действительно продолжалась три с половиной года. Под этой пустыней можно видеть и ту пустыню, где спаслись первые христиане от гонителей – и пустыню, в которой спасались преподобные подвижники от козни дьявола. стих 6. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его не устояли, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную на землю, и ангелы его низвержены с ним». По толкованию святого Андрея эти слова можно отнести и к первому дьявольскому за гордость и зависть низвержению из ангельского чина, а также и поражению его владычным крестом, когда, говорит Господь, «князь мира сего был осужден и изгнан из прежнего владычества» Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. Под образом этой брани, Видят также победу христианства над язычеством, поскольку дьявол и демоны его всеми силами возбуждали вооружали язычников на борьбу с Христовой Церковью. В этой победе над дьяволом деятельное участие принимали сами христиане, которые, победиши его кровью агнчию и словом свидетельства своего, и не возлюбиши душ своих даже до смерти, каковы были святые мученики. Побежденный на двух бранях с Михаилом Архангелом и небесными воинствами его на небе и с мучениками Христовыми на земле, Сатана сохранил еще некую видимость власти на земле, ползая по ней подобно змию. Доживая последние дни свои на земле, Сатана замышляет последнюю и решительную брань с Богом и верующими христианами при помощи Антихриста и пособника его, лжепророка». Стихи седьмого по двенадцатый. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место. Дьявол не перестанет гнать церковь, но церковь, имеющая два орлиных крыла, Ветхий и Новый Завет, скроется от дьявола в пустыню. под которой можно понимать и духовную, и чувственную пустыню, в которой скрывались и скрываются истинные христиане-подвижники. Стихи с 13 по 14. «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Под этой водой... Святой Андрей понимает множество или злых демонов, или различных искушений, а под землей, поглотивший эту воду, смиренно мудри святых, которые, говоря от сердца «я прах и пепел» — Бытие, глава 18, стих 27-й, тем самым расторгают все дьявольские сети, ибо как открыто ангелам божественному Антонию, ничто так не пресекает и не сокрушает силы дьявола, как смирение. Некоторые понимают под этим страшные гонения на церковь от языческих императоров и реки, лившиеся тогда христианской крови. Подобно реке, разливающейся по земле и поглощаемой ею, все злобные усилия сатаны разрушились и исчезли без следа, когда христианство восторжествовало над язычеством при императоре Константине Великом». Стих шестнадцатый «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсемени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельства Иисуса Христа» — это та непрерывная и многовековая борьба, которую повел дьявол против всех истинных сынов церкви по утверждению христианства на земле и которую он будет вести все в возрастающей степени до скончания мира, пока его усилия не истощатся и не окончатся в лице Антихриста. Стих 17. Глава 13. Зверь Антихрист и его пособник лжепророк. Под этим зверем, выходящим из моря, почти все толкователи понимают антихриста выходящего из моря житейского то есть из среды волнующегося подобно морю рода человеческого отсюда ясно что антихрист будет не дух какой нибудь или демон а погибельное счаьее человеческого рода не воплотившийся дьявол как думали некоторые а человек некоторые под этим зверем понимали Богоборческое государство, каковым во времена первого христианства была Римская империя в последние времена, будет всемирное царство антихриста. Мрачными чертами рисует святой тайновидец образ этого последнего врага Христовой церкви. Это зверь, похожий на барса с ногами как у медведя и с пастью льва. Таким образом, В личности Антихриста соединяются свойства и качества самых свирепых животных. Голов у него также семь как и у самого дьявола-дракона, причем головы эти испещрены богохульными именами для наглядного изображения его внутреннего нечестия и презрения ко всему святому. Десять рогов его увенчаны диадимами в знак того, что он будет пользоваться своей богоборной силой со властью царя на земле. Власть эту он получит при помощи дракона или дьявола, который отдаст ему свой престол. Стихи с первого по второй. Тайновидец заметил, что одна из голов зверя как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и это привело в удивление всю землю, следившую за зверем, и заставило подчиниться устрашенных людей, как дракону, давшему власть зверю, так и самому зверю. Все поклонились ему, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Все это означает, что нелегко достанется антихристу власть над всем человечеством, что сначала придется вести ему жестокие войны и даже испытать сильные поражения, но потом последуют изумительные победы его и воцарение над миром. «Воцарившемуся Антихристу будут даны уста, говорящие гордо и богохульно, и власть действовать сорок два месяца. Таким образом, непродолжительно будет власть его, так как иначе, по слову Спасителя, не спаслась бы никакая плоть». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 22. В шестом-десятом стихах указывается образ действования Антихриста. Он будет отличаться богохульством, насилиями над людьми, ему непокоряющимися и дано ему будет вести войну со святыми и победить их. То есть силою заставить подчиниться себе, конечно, чисто внешним образом, ибо поклоняться Антихристу лишь те, имена которых не написаны в книге «Жизни Агнца». Одним только терпением и верою будут защищаться от Антихриста святые – и Их утешает тайновидец уверением, что кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом, то есть, что Антихрист ожидает праведное возмездие. Стихи с 1 по 10. Далее, в 11-17 стихах, тайновидец говорит о пособнике Антихриста, лжепророке, его деятельности. Это тоже зверь, по-гречески Ферион, что значит «зверь», у которого особенно резко проявляется его зверская порода, как, например, у диких зверей – гиены, шакалы, тигра. Но изображается он выходящим не из моря, как первый, а из земли. Это значит, что все чувства и помышления его будут вполне земного, чувственного характера. Он имеет два рога, подобных Агнчим. По изъяснению святого Андрея, для того – чтобы кожей овцы прикрыть убийственность сокрытого волка, и потому, что вначале постарается иметь образ благочестия. Святой Иериней говорит, что это оруженосец Антихриста и уже пророк ему дана власть знамений и чудес, чтобы, предшествуя Антихристу, приготовить ему погибельный путь. Исцеление звериной язвы, Говорим, есть или кажущиеся соединение на короткое время разделенного царства, или скоро приходящее восстановление антихристом господства сатаны, разрушенного крестом Господним, или мнимое воскрешение какого-нибудь умершего из близких ему. Будет же говорить, как змей, ибо соделает и проговорит то, что свойственно начальнику зла, дьяволу. Подражая Господу Иисусу Христу, и Он будет употреблять для утверждения власти Антихриста две силы – силу слова и силу чудес. Но говорить Он будет, как дракон, то есть богохульно, и плодом Его речей будет безбожий крайней нечестие. Ради обольщения людей Он станет творить великие знамения, так что и огонь сможет низводить с неба, а что особенно примечательно – Ему дано будет вложить дух в образ зверя, то есть антихриста, чтобы образ зверя говорил и действовал. Но это будут не истинные чудеса, какие творит лишь Бог, а чудеса ложные. Второе послание Солунинам, глава 2, стих 9. Они будут состоять в ловкости, в обмане чувств и в пользовании естественными, но тайными силами природы с помощью дьявола, В пределах могущества его дьявольских сил. Всем поклонившимся Антихристу будет положено начертание на правую руку их, или начело их, подобно тому, как в древности рабы носили некогда выжженные знаки на лбу, а воины на руках». Владычество Антихриста будет столь деспотичным, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Чрезвычайная таинственность связана с именем Антихриста и числом имени его. Об этом так говорит апокалипсис. Здесь мудрость, кто имеет ум... Тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Много было употреблено усилий еще с древних времен, дабы разгадать значение и смысл этих слов, но они не привели ни к чему положительному. Чаще всего делались попытки подыскать антихристово имя из сложений букв различного числового значения. Например, по догадке святого Иринея, звериное число 666 – Образуется из цифрового значения букв имени «Латиенос» или «Тетиан». Некоторые находили звериное число в имени Юлиана Отступника, позднее в титуле римского папы «Викариус Фолии Дей» – наместник Сына Божия, в имени Наполеона и так далее Наши раскольники пытались вывести число 666 из имени патриарха Никона. Рассуждая о имени Антихриста, святой Андрей говорит, если бы была необходимость знать его имя, то иновидец открыл бы его, но благодать Божия не соизволила, чтобы это пагубное имя было написано в божественной книге. Если исследовать слова, то, по мнению святого Ипполита, можно найти множество имен и собственных и нарицательных, соответствующих этому числу. Стих 18. Глава 14. Преугутовительные события перед всеобщим воскресением и страшным судом. Хвалебная песнь 144 тысяч праведников и ангелы, возвещающие судьбы мира. Изобразив высшую ступень торжества дьявола через его слугу Антихриста на земле, святой Иоанн обращает взор свой к небу и видит, Агнец стоит на горе сиони и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Это те, которые не осквернили с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. В этом видении изображается церковь, чистая невеста Христова, во время процветания империи зверя. Число 144 тысячи здесь имеет, по-видимому, то же значение, что и в седьмой главе, стихах 2-8. Это избранники Божии от всех народов земли, представленных образно в виде двенадцати колен израилевых. То, что имя отца Агнца написано на челах их, означает отличительные качества их внутренней настроенности, нравственный характер и образ жизни их, всецелое посвящения их служению Богу. К ним присоединяется сон играющих на гуслях как бы новую песнь. Это песнь о новом творении Божием, песнь об искуплении и обновлении человечества кровью Агнца Божия. Поет эту песнь только искупленная часть человечества, а потому-то никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч – «искупленных от земли». Стихи с 1 по 5. Некоторые толкователи под девственниками понимают здесь не девственников в буквальном смысле слова, а тех, которые были спасены от тины язычества и идолослужения, поскольку в Священном Писании Ветхого Завета идолослужение нередко называется «любодейством». Вслед за тем святому тайновидцу представилось второе видение – парящие в небе три ангела. Один возвещал людям вечное Евангелие, и Каба говорил «Бойтесь Бога и не страшитесь Антихриста, который не может погубить с телом и душ ваших, и противьтесь ему с дерзновением, ибо близок суд и воздаяние, а он имеет власть лишь на короткое время». Святой Андрей Кисарийский Некоторые под этим ангелом понимают проповедников Евангелия вообще. Другой ангел возвещал падение Вавилона, под которым понимается обычно царство зла и греха в мире. Некоторые толкователи понимали под этим Вавилоном древнеязыческий Рим, напаявший все народы вином блуда или идолопоклонства. Другие видят под этим символом лжехристианскую империю, а под вином блуда – ложные учения религии. Третий ангел угрожал вечными муками всем тем, кто служит зверю и поклоняется ему и образу его, и примет начертание его на челе или руке. Под вином ярости Божией надо понимать тяжкие суды Божии, которые приводят людей в выступление и, подобно опьянелым, возмущают дух». В Палестине вино никогда не употребляется цельное, нерастворенное водой. Поэтому гнев Божий по своему сильному действию уподобляется здесь нерастворенному вину. Нечестивые будут подвергнуты вечным мучениям, а святые спасутся своим терпением. В то же время святой апостол услышал голос с неба, говоривший «Напиши!» ныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Небесный глаз, объясняет это святой Андрей, не всех ублажает, но только тех, которые, умертвя себя для мира, умирают в Господе, носят в теле своем мертвость Иисусову и состраждут со Христом. Для сих исход из тела воистину есть успокоение трудов. Тут мы находим также еще лишнее свидетельства о значении добрых дел для спасения, отрицаемых протестантами. Стихи с 6 по 13. Взглянув на небо, святой апостол увидел сидящего на облаке Сына Божия в золотом венце и с серпом в руке. Ангелы возвестили ему, что жатва готова, и созрел уже виноград. Тогда поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Под этой жатвой надо разуметь кончину мира. Сравни Евангелие от Матфея, глава 13, стих 39. В то же время ангел поверг серп свой на землю и обрезал грозды винограда и бросил в великое точило гнева Божия. Под точилом гнева Божия, разумеется, место наказания, уготованное дьявола и его ангелам. там множество мучимых в нем оно называется великим. Под гроздами, разумеется, враги церкви, беззакония которых возросли до крайности, созрели на нем ягоды, так что мера преступления их переполнилась. Стихи с 14 по 20. Истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. Здесь намекается на город Иерусалим, вне которого на Масличной горе много было точил, в которых выжимали маслины и винограды.